Эпилог. Хотя прошли годы после того, как я в последний раз распаковывала коробки, заполонившие каждую комнату, я все еще улыбалась при виде своего упорядоченного беспорядка. Воспоминания о том, как я приехала в свою первую квартиру в Сан-Диего, даже несмотря на несколько беспокойных месяцев, грели мне душу. И они же помогли мне справиться со стрессом во время обучения на должность аналитика разведданных в Национальном центре по анализу криминальной деятельности в Куантико. Полгода назад я подала заявку на работу своей мечты. Через три месяца я получила перевод. Теперь же в халате и махровых носках я распаковывала платья, какие носила бы в Сан-Франциско. Я вновь пообещала себе не настраивать термостат, а в спальне я собиралась держаться поближе к пламени камина. Я развязала халат, распахивая его. Потом задрала серо-лиловую толстовку ФБР и положила руку на круглый шрам на животе. Эта затянувшаяся рана всегда напоминала мне о Томасе, помогала представить, что он близко, когда его нет рядом. Наши одинаковые шрамы давали ощущение того, что над головой у нас одно небо, даже еще лучше. Звук мотора стал громче, к дому подъехала машина, а по стенам заскользил свет от фар и исчез. Я пересекла гостиную и выглянула из-за штор рядом с входной дверью. В округе царила тишина. Единственным транспортом была машина возле моего дома. Почти во всех окнах соседних домов отсутствовал свет. Я просто обожала новый дом и новый район. На моей улице жило много молодых семей. И хотя в дверь постоянно стучали, и я чуть ли не каждый день выполняла просьбы школьников купить у них шоколад или сыр, Чувствовала я себя здесь как дома. Из машины выбралась темная фигура со спортивной сумкой в руках. Вновь включились фары. Машина сдала назад и умчалась прочь. Я вытерла вспотевшие ладони о толстовку, когда к моему крыльцу медленно подошел мужчина. Он не должен был приехать так рано. Я не была готова. Он взбежал по ступенькам, но замешкался у двери. Я повернула замок и потянула дверь на себя. Все закончилось?» «Закончилось», — сказал Томас. Вид у него был измотанный. Я распахнула дверь. Томас вошел внутрь и обнял меня. Он стоял молча, затаив дыхание. С момента моего перевода мы жили в противоположных концах страны, и я уже привыкла скучать по нему. Но когда он умчался с Тревисом, Всего через несколько часов после того, как остаток его вещей доставили в наш новый дом в Куантика, я забеспокоилась. Задание было чрезвычайно опасным. Томас и Тревис вместе провели рейд в офисах Бенни Карлизи, так что организованная преступность в Вегасе уже не станет прежней. Судя по лицу Томаса, все прошло не так гладко. «Твой отчет выслушали?» — спросила я. Он кивнул. Но Тревис отказался присутствовать. Он поехал прямиком домой. Я за него беспокоюсь. «Сегодня их Сэбби годовщина. Позвони ему завтра. Убедись, что он отчитался». Томас сел на диван, уперся локтями в колени и опустил взгляд. «Все должно было пройти иначе». Он выдохнул так, будто из его легких вышибло весь воздух. «Хочешь об этом поговорить?» — спросила я. — Нет. Я подождала, зная, что он всегда так отвечает перед тем, как все мне рассказать. Прикрытие Тревиса раскусили. Бенни со своими головорезами увел его под землю. Сперва я запаниковал, но Сойер обнаружил их местоположение. Мы целый час слушали, пока они избивали Тревиса. Боже мой, — сказала я, прикасаясь к его плечу. Трэвис получил ценную информацию. Он усмехнулся, однако без всякого веселья. Бенни удостоил его отличной речи и выдал все, думая, что Трэвис скоро умрет. И? спросила я. Чертов ублюдок угрожал Эбби. Он стал расписывать во всех подробностях пытки, которым подвергнет ее после того, как убьет Трэвиса. И очень красочно. Значит, Бенни мертв. Сказала я, утверждая, а не спрашивая. «Да», — вздохнул Томас. «Годы работы, а Бенни даже не придется сидеть в зале суда». Томас нахмурился. Трэвис сказал ему, «Жаль, что так вышло. У нас еще много работы. Мика Бернати имеет контакты и с другими боссами, помимо Бенни. Теперь можно зайти с другого угла». Я легонько привела пальцами по волосам Томаса. Он не знал о нашем с Эбби секрете. Она раскроет бюро все, что у нее есть на отца, а взамен ее муж останется дома, подальше от опасности. Эбби согласилась передать данные Тревису до их годовщины, а он, в свою очередь, передаст данные Вэл, которые назначили новым паосом в Сан-Диего. «Я обещала, что закончу распаковывать вещи к тому времени, как ты вернешься домой», — сказала я. «Мне стыдно». «Все в порядке. Я все равно хотел тебе помочь», — сказал Томас, но его занимали другие мысли. «Жаль, что тебя там не было. Тебе это не менее важно, чем мне». Он поднял глаза и прикоснулся к моей толстовке, обтянувшей выпирающий живот. Второй незапланированный момент в наших отношениях. «Но я рад, что тебя там не было». Я улыбнулась. «Я больше не вижу своего шрама». Томас поднялся и обнял меня своими крепкими руками. «Наконец я здесь, и следующие 11 недель, плюс-минус несколько дней, ты сможешь любоваться моим шрамом, пока снова не увидишь свой». Мы взялись за руки и пересекли гостиную, а Томас повел меня в спальню. Сев на кровать, мы стали смотреть на языки огня в камине и пляшущие тени на картонных коробках в которых лежали фотографии и всякие безделушки, собранные за нашу совместную жизнь. «Наверное, к этому времени можно было придумать что-то поэффективнее», сказал Томас, мрачно глядя на коробки. «Тебе просто не нравится распаковывать вещи». «Это никому не нравится, даже если человек счастлив из-за переезда». «А ты счастлив?» — спросила я. «Я счастлив, что ты получила эту должность. Ты очень долго к этому шла». Я изогнула бровь. «Ты во мне сомневался?» «Ни на секунду. Но я переживал из-за должности Паоса в Вашингтоне. Я чуть не вспотел, пытаясь все уладить до появления малыша. А ты, казалось, не слишком спешила увидеть меня здесь». Я поморщила нос. «Меня не слишком радуют твои часовые поездки». Он пожал плечами. «Все лучше, чем перелеты. Ты уклоняешься от темы. Ты ведь не слишком хотела, чтобы отец твоего ребенка был рядом?» «Конечно, теперь я допускаю некоторые переменные. Но это не значит, что я забросила главный план». Брови Томаса взметнулись. «Значит, это был план? Чтобы я чуть с ума не сошел от тоски, пока не видел тебя три месяца?» чтобы прилетал сюда ночными рейсами на каждый визит к врачу, чтобы беспокоился за каждый телефонный звонок. Вдруг случилось что дурное. Теперь ты здесь, и все чудесно. Он нахмурился. Я знал, что ты решишь подать заявку на эту должность и психологически настраивал себя на переезд. Но ничто не могло подготовить меня к тому, что через четыре недели ты сообщишь мне о беременности. «Знаешь, каково это видеть, как моя беременная девушка пересекает страну в одиночку? Ты даже не взяла с собой все вещи. Я был в ужасе». Я фыркнула со смеху. «Почему ты мне об этом раньше не сказал?» «Хотел тебя поддержать». «Все произошло именно так, как я планировала», с улыбкой ответила я, невероятно довольная своими словами. «Я получила эту работу... И взяла с собой достаточно вещей. Ты тоже получил работу. А теперь мы можем вместе распаковать вещи. А может, будем вместе планировать все, что касается нашей семьи? Когда мы пытаемся планировать вместе, выходит все совершенно иначе», — поддразнила я, толкая его локтем. Томас обнял меня одной рукой и прижал к себе, кладя вторую руку на мой круглый живот. Так он долго держал меня в объятиях, пока мы смотрели на пламя и наслаждались тишиной, нашим новым домом и завершением дела, над которым работали почти десять лет. «Разве ты еще не поняла?» — сказал Томас, прикасаясь губами к моим волосам. «Самые лучшие и важные моменты нашей жизни происходят неожиданно».